Тут Мартинек вдруг проявил необычайную сметливость и сам по себе высказал мысль, что пригодился бы какой-нибудь большой сосуд. Отправился в кухню и вернулся с большой супницей, единственным предметом обеденного сервиза, который никогда не находил практического применения. Теперь нашла. Сел на стул, на колени поставил супницу и чрезвычайно взволнованно аква На глазах росло благосостояние финансирующих его дам, принялся терпеливо ждать. Вот Милани бросила в супницу бумажные квадратики с заполненными номерами. Дородка уже кончала прилеплять номера к пакетикам с драгоценностями. Сильвия аккуратно раскладывала их на столе. Постаршинству вырвалось у Мартинека: "Нет!" возопила вдруг Миланге. "Что нет?" прикрикнула на неё старшая сестёр: "Ты против старшинства или считаешь себя старшей из нас?" "Да нет. Поливать мне на старшинство. Я против того, чтобы выигравшая хватала свой пакет и бежала с ним в уголок. Каждый из нас захочет знать, что вытащила другая, и не говорите мне, что не хотите. Никто нас не подгоняет, и я предлагаю обставить дело неторопливо, это жественно." Одна из нас тянет, показывает, что выиграла, и только потом тянет вторая. Согласны? Хорошая идея, согласилась Сильвия. Ладно, согласилась, подумав Филиппицы. Может, сначала заварить чай, чтобы потом не отвлекаться и не бегать в кухню? внесла предложение Доротка, отлично зная, кому придётся бегать. Странное дело, никто не возразил. Девушка заварила, разлила и принесла свежий чай, а также непропечённый кекс, который Сильвия неизвестно когда успела испечь. Теперь можно было приступать к исторической жеребьёвке. Честно закрыв глаза, Фелиция первой извлекла из супницы бумажку с номером. Это был номер 3. А сколько ювелирные изделия прозрачных пакетиках были заблаговременно разложены на столе в нужном порядке. Фелиция тут же отыскала свой выигрыш. И оказалось, длинная брошка-булавка вся в алмазиках, среди которых красным пламенем горели симметрично размещённые рубины, превышающие размерами алмазы. В принципе, Рубины мне всегда нравились. Рассмотрев дар судьбы, похвалила Фелиция судьбу. Следующий. Руку в супницу сунула Сильвия, за ней Милане последней дорожка. И все они честно закрывали глаза, ибо в этом доме не принято было обманывать. Чего не было, того не было. Сильвии досталось изумрудноежерелье. И она от восторга чуть не лишилась ума. Милане тоже получила от судьбы ожерелье золотое с чёрной малью, невероятно элегантное и в то же время достаточно скромное, так что в нём можно было показаться и среди обычных людей. Милане тоже обрадовалась и не скрывала своей радости. Дородки же попались бриллиантовые клипсы, идеально подходявшие к уже имеющемуся у неё бриллиантовому же кольье. Девушка даже удивилась надо же, как по заказу вытащила. Несмотря на проявленную предусмотрительность, девушке всё ж не удалось избавиться от необходимости снова заваривать и приносить чай, потому что жеребьёвка заняла много времени, тем более что никто не торопился. Все от души наслаждались, в том числе и не участвующей в жеребьёвке Мартинык. 40 предметов, четыре участницы жеребьёвки без особого труда поделили между собой, каждой досталось ровно по 10 ювелирных изделий. Трудности возникли при делёжке оставшихся двух. Очередь приходила на Фелицию и Сильвию. Только тут Миландия вспомнила, что не признаёт права старшинства и выразила бурный протест. Сильвия настаивала на уже испробованной процедуре, её горячо поддерживал Мартинок, но его никто не слушал. Филиция вдруг решила проявить благородство и отказаться от своих прав, которые ей предоставлял возраст. О чём и заявила во всеуслышание. Дородкино же мнение осталось неизвестным, ибо её отправили заваривать очередной чай. А когда она вернулась со свежезаваренным чаем, в гостиной уже рассматривали новую идею Жеребьёвки. Подготовили 4 листика бумаги по числу участниц, причём две бумажки были чистые, а на двух фигурировали крестики, означавшие оставшиеся два ювелирных изделия. И в конце концов они достались Сильвии и Доротке. Сильвия обрела невероятно пёстрый перстень, Не нализающий ей ни на один палец. Дородки да же, тот самый знаменитый кулон с крупным рубином и бриллиантами. Девушка всё ещё не осознавала истинной стоимости доставшегося ей богатства, и тем не менее, у неё горело лицо и блестели глаза при виде всей этой красоты, которая стала её собственностью. Разве могла она когда-нибудь мечтать о таком? Четыре сверкающие кучки лежали на столе у четырёх стаканов с чаем. В гостиной вдруг воцарилась тишина. Каждый думал о своём. Фелиция с трудом сдерживалась, чтобы не поднять крик. В конце концов, кто хозяин в этом доме? Она тут главная, у неё должно храниться всё это мерцающее наследство, а уж она станет померя недобности выдавать их сёстрам. и племяннице понасить, если сочтёт нужным. Ну как можно такое богатство отдать в руки её глупым сёстрам и ещё более глупой племяннице, этой сопливой девчонке. Наверняка, потрясающую булавку-брошку Меланя подарит своему хахалю и уйдёт из дома такая красота. Сильвия с завистью поглядывала надороткин кулон и меланген браслет с изумрудами эти вещи нравились ей больше всех она с детства любила блескушки хотя никогда у неё не одной стоящей вещи не было никто ей не оставлял в наследство ни один мужчина не дарил а сама она не могла себе купить ведь денег у неё с роду не водилось и вот теперь судьба услышала её мольбы да не всё Она слышала. Миланже исскоса поглядывала на кучки сестёр, пыталась решить, что сделала бы со всеми этими драгоценностями, если бы они принадлежали ей одной. Ну, разумеется, большинство из них продала бы и поехала путешествовать по свету, не ограничивая себя в средствах. В молодости муж довёл её отдыхом в палатке на берегу какой-нибудь жалкой речки, кошмарными путешествиями автостопом, в кабинах попутных грузовиков или ещё хуже, в кузовах и приготовлением пищи на костре, сидя на корточках. А потом приходилось шуровать закопчённые котелки в ледяной воде Брррр. на всю жизнь. Возменило это громами ла не примитивные условия отдыха и так называемые красоты природы, хотя Никогда никому в этом не признавалась. А теперь за эти вандзины без делушки она могла бы нанимать машины с водителями и останавливаться в самых роскошных отелях мира. Неизвестно почему, но ни одной из наследниц Ванде Паркер не пришло в голову простое соображение. Здесь на столе лишь часть, доставшегося им богатства. Доставшиеся трём сёстрам и их племянница какие-то таинственные денежные суммы были настолько абстрактны, что просто не доходили до сознания. До сознания доходило другое. Больше не придётся за Ванду платить, хоть это и отпало. Тишину прервал телефонный звонок. Звонил Павел Драншкевич, который так и не дождался звонка от Милании. А Милания просто забыла о любовнике, всецело поглощённая жеребьёвкой и связанными с ней хлопотами и эмоциями. И сейчас невольно почувствовала угрожение совести. Полицейский только что ушёл от нас. Я как раз собиралась тебе звонить, соврала Анна. Да-да, та да, да, идиотское происшествие. Потом я тебе всё расскажу. Не телефонный это разговор. Послушайте, обратилась она к сёстрам. Я не успела. Комиссар не запретил нам выходить из дома. Или мы сидим под домашним арестом как подозреваемые? Да ведь только что Дородка выходила в магазин, ответила Сильвия, и ничего не случилось. Как же не случилось. С горечью вырвалось у подоротки. Впрочем, вы правы. Я остолз жива. Филиппция пожала плечами и покрутила пальцем у виска, а Миланя сказала в трубку: "Хорошо, приезжай, поедем куда-нибудь". Куда? «Куда Всем было ясно. К нему домой. Но сегодня никто из сестёр не стал комментировать её разговор с любовником. Сильвия сгребла своё богатство и отправилась в чулан прятать его. Опять позвонил телефон. Я с каким-то озабоченным голосом попросил доротку встретиться с ним. Нет, он бы предпочёл не у них дома, надо поговорить, может, в том самом баре, где они встретились впервые, недалеко от их дома. Он заедет за ней. Через полчаса за столом остались лишь Фелиция с Мартиником. чаяю больше не хотелось к счастью в холодильнике оказалось пива